После второй маленькой порции пива, которую её угостил отец Джильды, Вайлет наконец размякла, и когда пианист, лысый человек с красным лицом и большим животом, заиграл Let's do it, она тоже запела вместе со всеми. Сидящие рядышком Джильды и Дороти раскачивались в ритме песни. Свободной рукой Джильда обняла Вайлет, и той тоже пришлось раскачиваться вместе со всеми. Потом пианист заиграл более быстрой мелодии, и все сразу бросились танцевать. Отец Джильды пригласил Вайлет и станцевал с ней под песенку If I Had You. Места в зале было совсем мало, так что пришлось только стоять, раскачиваться и улыбаться друг другу. Было очень неудобно во всех смыслах. Но ощущение праздника коснулось и её тоже. Джильда с Дороти тоже танцевали. И сейчас это не казалось уж очень странным. После войны мужчин сильно поубавилось, женщины нередко танцевали друг с другом, и никто этому особенно не удивлялся. Обычно они танцевали либо быстро, либо совсем уж чопорно, строго выпрямив спины и держа руки там, где положено. Но вот Гилда с Дорыци этих правил не соблюдали. Впрочем, в такой толпе особо не растанцуешься. Так что соблюдать приличия не необходимости не было. И танцевали они просто в обнимку, тесно прижавшись друг к друга, раскачиваясь взад и вперёд. Бахрома на платье Жилды мерцала и переливалась, они пели, глядя друг другу в глаза, о том, что ни снежные горы, ни бескрайние океаны, ни жаркие пустыни для истинной любви не преграда. Заколка бабочка в волосах Доры те отцепилась и кое-как болталась на пряди волос. Валита испытывала большой соблазн подойти к ним и спасти эту бабочку, ведь она рискует быть раздавленной под каблуком рьяных танцоров. Но уж слишком много было народу, да и не хотелось ей привлекать к себе внимание. И Валита осталась на месте, стараясь не смотреть в их сторону. Однако в поведении этих двух женщин во время танца было что-то по-детски милое. Казалось, больше никто, кроме Ваилет, не замечает, насколько интимно выглядит их танец. И Джильда даже один раз помахала ей ладошкой, как бы давая знать. Им известно, что она наблюдает за ними, и они укоряют её за это. Так вот, как выглядит любовь, подумала Ваилет, сама не в силах понять, какие чувства она испытывает, наблюдая за этой парочкой: удовольствие или отвращение? Она знала о том, что бывают такие союзы. Слышала толки и пересуды про мерзливую близость между женщинами, причиной которой, по общему мнению, был недостаток мужчин, и незамужние дамы вынуждены выбирать такие отношения, как наименьшее из зол. Но сама Валет, проведя жильё вместе с Дороти, ничего такого не чувствовала. Ей казалось, что они просто созданы друг для друга. Валя вдруг вспохватилась, когда поняла, что перестала танцевать, стоит на месте и не двигается. Осмущённый отец Джильды топчется сам по себе. А потом пианист плавно перешёл к следующей медленной песне. La Vie en Rose, Sweetest Thing. Этот последний хит Элла Боули чуть ли не каждый вечер звучал по радио, и вся толпа разом запела. На свете нет ничего лучше любви. что еще может осчастливить все живое на свете, кроме вечной, как мир любви. Вайолет поблагодарила мистера Хилла и, продолжая мурлыкать под нос и обмахиваясь, в битком набитом народом помещении паба стал совсем душно, вернулась на свое место. А Джильда с Дороти все танцевали, но теперь медленно, еще плотнее прижавшись друг к другу, одной рукой обнимая партнершу за талию, другую, положив ей на плечо. Ну, почти как обычная пара. Казалось, они прекрасно понимали, что здесь теперь можно тесно прижиматься, не заставляя остальных удивленно приподнимать брови и делать большие глаза. Никто не обращал на них никакого внимания. Песня закончилась, и за фортепьяно сел другой пианист. А Джильда с Дороти вернулись на свои места. — Ну, как ты здесь не скучаешь? — прошептала Джильда. Нет, не скучаю, ответила Ваилет. Ей совсем не хотелось разговаривать. Новый пианист заиграл более старые песенки, и все с ещё большим энтузиазмом стали подпевать. К этому времени большинство мужчин, да кое-кто и женщин тоже, были уже слегка на взводе. Расчувствовались, шум в зале усилился. И не было ничего удивительного в том, что пианист в конце концов заиграл мелодию Слушать которую Валид хотела меньше всего. Когда он только начал подбирать первые ноты долог путь до ципперери. Маршевые песни британской армии. Она стиснула зубы. Назойливая бодрая жизнерадостность этой песни вызывала в Валид болезненные чувства, которые никак не вязались с её отношением к войне. Каждый раз, когда Валид слышала эту мелодию, у неё больно сжималось сердце. и она вспоминала солдат, а среди них ведь были и Джордж, и Лоренс, послушно поющих ее, и когда они садились в эшелоны, которые повезут их в сторону континента, и уже в окопах. Однако похоже было, что только одна Вайолет всеми фибрами души ненавидела эту песню, и когда столпившиеся вокруг пианино мужчины принялись стучать кулаками по инструменту, Во все глотке подхватывая, на свидании пикадили, прощай, Лестер-сквер, валит на дело пальто. Пойду подышу воздухом, сказала она Джильди, протолкалась сквозь толпу и выбралась на улицу. Её встретила холодная зимняя ночь. Валит глубоко вздохнула, натянула поглубже шляпку и, прислонившись к стене, закурила, дрожащими пальцами держа спички. Дым проник Глубоко в лёгкие и слегка отрезвил её. Она посмотрела на усыпанное звёздами чёрное безлунное небо. Мимо неё проходили пьяные гуляки, тоже встречающие Новый год. Все они направлялись в сторону Хай-стрит. И вдруг послышался колокольный звон. Колокола звучали не в полную силу, не так, как в последнее время ей приходилось слышать, и к чему она уже привыкла. Один раунд прозвучал как будто нормально. Следующий уже довольно глухо, словно сквозь стеганое пуховое одеяло. И снова то громко, то тихо, должно быть, их нарушно приглушают, — подумала Вайлет. Ей показалось, что она помнит, как слушала полностью приглушенные колокола, когда была еще молода, в день смерти короля. И эти глухие удары без звона показались ей очень странными. Вайлет поднесла часы к свету, падающему из окон паба. половина двенадцатого. Интересно, будут ли они звонить до самой полуночи? И Артур тоже там звонит. Ей вдруг страшно захотелось подняться на колокольню, оказаться высоко над городом. А вдруг в соборе кто-то есть, и её впустят, или звонаря оставили дверь незапертой?